219 апрель 19. Вы в сердце моем. Там обитель творите себе. В согласии с волей моей потечет все по иному. Огонь в сердце горящий слитый в луче с огнем моего сердца дает силу исполнения осуществления мыслей мыслям. Уже замечаете это и в малом. Увидите скоро в большом. Желайте осмотрительно. ибо сила исполнения желаний дает власть над материей, ее сочетаниями. Наши слитые воли, утвержденные в сердце моем, управит твоим двойником, что держишь у нас ты с частицами духа, управит тобою, то есть астралом твоим и оболочками всеми, управят людьми, обстоятельствами и течением жизни и событиями ее, устремляя в желаемом нам направлении. Страшную власть получает сознание, слитое сердцем с сердцем Владыки и отдавшее сердце великому волю свою. Имеющий власть, значит, прежде всего власть осознавший, а потом уже применяющий ее в процессе выполнения поручения или миссии жизни. Успех посланников наших и доверенных может утверждаться властью этой. Вращая вокруг себя сознание многих и эволюции нужных людей, творят они волю пославшего их в мир.